Глава тридцать восьмая. Ирина. Внутри меня такая вибрация, что, кажется, стены квартиры Таймазова подрагивают. Час назад позвонил Витя и сказал собираться, потому что мы едем домой. После пережитого все то, что было до, кажется каким-то несущественным, каким-то серым и туманным. Проснувшись сегодня от звонка, я присела на кровати и, и прикрыла глаза, пытаясь снова пережить ощущения, какие испытывала в дни, когда Витя был с другой женщиной и поняла, что они притупились. Как будто эта часть меня занемела навсегда или на время. Я пока не знаю, но эта передышка мне однозначно нужна. С того момента, как узнала, что беременна, и увидела слезы в глазах мужа, я решила — что буду бороться за свою семью. Правда, с условием, что Богомолов будет бороться вместе со мной. Если он решит вернуться к старому, я разведусь с ним, даже не задумываясь. Момент, когда наши Софьи и мужчины появляются в здании, мы ощущаем каждым нервным окончанием, потому что обе подскакиваем с дивана, на котором до этого сидели. — Чего вскочили? — журит нас Наталья Фёдоровна. «А ну, сели назад обе! Мужики должны напрягаться, чтобы заслужить ваши объятия, а вы им все на блюдечке!» «Софья!» Мы с Соней, как по команде, опускаемся назад на диван. Хотя почему как? Мы на самом деле подчиняемся команде ее бабушки. Мудрая женщина, надо сказать. Но разве ж можно сидеть, когда все тело ходуном ходит от предвкушения встречи? Едва мы видим, как охранник поднимается по лестнице, чтобы впустить в квартиру моего мужа с Макаром, снова вскакиваем и уже не слышим увещеваний Натальи Фёдоровны. Как только Витя замечает меня, срывается с места и, подхватив за талию, мчится к моей комнате, я крепко прижимаюсь к нему и целую в шею. Скажи, что всё закончилось, а то по телефону ты сообщил только, что забираешь меня. Все закончилось. Разгуляя со своим помощником за решеткой, второй помощник был убит при задержании, а остальные члены банды ими занимаются, не переживай. Я шумно выдыхаю и улыбаюсь. Витя заносит меня в комнату и осматривается. «А сумка твоя где?» Мы собирались так быстро, что я успела только забросить в объемную дамскую сумку две пары нижнего белья, носки и зубную щетку с пастой. В гостиной. Так зачем мы тут? Витя ставит меня на пол, но не выпускает из объятий. Ты мне скажи. Он хмурится, а потом внезапно начинает улыбаться. «М -м, точно, вспомнил. Наклоняется и целует меня жадно и прерывисто выражая этим поцелуем весь свой голод. Я не отстаю, цепляясь за него, как утопающий за соломинку. «Поехали домой, мышка!» — бормочет Витя, спускаясь своими жадными поцелуями на скулу, а затем и на шею. «Богомолов! Повторюсь! Изменишь? Больше меня не увидишь! Я помню твои угрозы! Вы с ребёнком для меня самое главное в жизни. Но сразу домой мы не едем, потому что Витя посчитал хорошей идеей именно сегодня посетить врача и встать на учёт. Пять недель, развитие плода в норме, я отдала море крови на анализ, познакомилась с врачом, который, посмеиваясь над тем, что муж вокруг меня суетится, слава богу, ему не пришло в голову идти со мной в смотровую. Этот мог бы. Потом мы направляемся во французское кафе, чтобы позавтракать, хотя дело уже ближе к обеду. Как только официант принимает наш заказ и уходит, Богомолов разваливается в кресле и, взяв меня за руку, начинает водить ею по своим губам, глядя то на меня, то на проходящих мимо людей. — Я, наверное, посидел за сутки, — говорит он, — незаметно. Улыбаюсь и и его швелюру и провожу пальцами по отросшей щетине. «Надо будет внимательнее посмотреть. Пара волосков там точно появилась. Тебе не о чем волноваться. Я тебя и так люблю. И до остальных тебе не должно быть дела», прожигая его многозначительным взглядом, и Витя довольно улыбается. «Это всё, что мне нужно было знать», подмигивает он. Подошедший официант расставляет перед нами тарелки с едой, кофе для Вити зеленый чай для меня. Беру его чашку и нюхаю напиток. Улыбаюсь. Заказать и тебе? Нет. Качаю головой. Меня тошнит от вкуса, но запах я по-прежнему люблю. Ставлю чашку на место, и мы приступаем к завтраку, болтая обо всяких мелочах. Строим планы о том, как сделаем ремонт в гостевой спальне, адаптировав ее под детскую. Обсуждаем имена и много смеемся. А потом, взявшись за руки, Идём на набережную гулять. «Мышка?» И «Я тут хотела спросить», начинает Витя, слегка сжимая мои пальцы. «Ты говорила о том, что перестала любить себя?» Воспоминания о том разговоре заставляют внутренности сжаться. Чувства всё ещё свежи. Оказывается, а я думала, что они притупились в связи с последними событиями. «А что спросить хотел?» подталкиваю Богомолова, когда он замолкает. «Как ты собираешься вернуть любовь к себе?» «Что ты будешь для этого делать?» Я смотрю на него. На лице Вити отчетливо видно напряжение по крепко сжатым челюстям и внимательному взгляду, устремленному мне в глаза. «Пока еще не знаю. Но ты же не рассчитываешь, что все будет как раньше?» «Конечно нет. Я не только об изменах Вити. Обо всем». Мы оба изменились за это время. И моя беременность — это ещё один повод для того, чтобы сосредоточиться на моей любви к себе. Я хочу спокойную беременность, насладиться этим состоянием, о котором столько мечтала, привести в этот мир здорового ребёнка. И хочу, чтобы ты знал. Останавливаюсь, заставляя и мужа притормозить. Я сделаю для этого всё, что потребуется. Если ты не готов подстраиваться под новые обстоятельства, лучше сразу скажи. Ещё один второй шанс я не дам. В моей жизни появился ещё кто-то значимый, кроме тебя. Так что сделай выбор. Витя подходит ближе и проводит пальцами по моей щеке, заглядывая в глаза. «Мы можем родить десяток детей, но ты для меня всё равно останешься самым главным человеком на планете». А потом время замирает, Когда наши взгляды сталкиваются, и вокруг становится тихо-тихо. «Я сделаю всё ради вас, малышом», — тихо произносит Витя. «Прости меня, мышка. Я буду работать над собой». «Хочешь, найдём психолога или...» «Кто там таким вопросом занимается?» Я с улыбкой качаю головой. «Не хочу психолога. Хочу по-новому посмотреть на себя». «Скажи, чем я могу помочь?» «Просто не мешай», — отвечаю я. И Витя нежно касается моих губ своими. Сейчас так легко поверить в то, что впереди нас ждут сказочные восемь месяцев, а дальше жизнь, наполненная сахарной ватой. Но я прекрасно понимаю, что нам предстоит пройти еще не одну сложность — а, возможно, в какой-то момент наши пути разойдутся. Я не хочу такого исхода, но принимаю факт, что так может быть. После этого разговора следующие четыре недели проходят в заботе друг о друге и радостном предвкушении чуда. Только вот у меня внезапно начался токсикоз, да такой жесткий, что я даже взяла больничный на работе. Меня тошнит буквально от всего. Еды, напитков, цветов, ароматов туалетной воды, богомолова, особенно от него. ведь окружил меня такой заботой, что не оставил мне пространства, чтобы дышать. Его слишком много в моей жизни. Он даже хотел взять отпуск на этот месяц. Но я вытолкала его на работу. Несколько ночей я даже спала отдельно, потому что меня мутило от запаха Витиного геля для душа. Но он выбросил этот гель и купил детский без запаха, чтобы не раздражать меня. Средство для стирки было заменено а ополаскивателями, мы перестали пользоваться. День, когда помощница убирает в доме, я провожу где угодно, только не тут. Несмотря на то, что все средства были заменены, я всё равно чувствую их запах. Теперь же, к моменту моего возвращения, дом так тщательно проветривается, что не остаётся никаких ароматов. В общем, моя беременность — это одновременно радость и наказание. В один из вечеров я спускаюсь вниз, зажав подмышкой коврик для йоги. «Ты куда?» вскидывается Витя с дивана, на котором полулежал, глядя в телевизор. «Еду на йогу для беременных. Я с тобой», подскакивает он, а я, нахмурившись, качаю головой. «Ты не поедешь». «Пойду?» «Витя, Ира, хватит того, что ты пошел со мной в школу сознательного родительства и начал учить преподавателя». Как прививать детям стремление к победе? Так она тупила. Витя. она учит быть сознательными родителями для младенцев. Младенцев! Какое стремление к победе, Богомолов? Очнись! Ребенок еще не родился, а ты уже пытаешься сделать из него Александра Македонского. Резко разворачиваюсь на пятках и иду на выход. Богомолов несется следом. Я хотя бы отвезу. А почему, кстати, мне нельзя на йогу? «Может, тебя там поддержать надо?» Я бросаю на него испепеляющий взгляд. «Но на Виктора мое молчаливые угрозы не действуют. Он уже надевает кроссовки». «Да ты прикалываешься!» Сплескиваю руками, но вижу, что спорить с ним бесполезно. «Ладно, но только отвезешь меня, понял? Внутрь ты не заходишь, советы тренеру не даешь». «Тренеру? Это мужик?» «О, Господи!» — закатываю глаза, затягиваю шнурки на своих кроссовках и встаю. «Нет, Витя, это женщина. Ей 50 с хвостиком, и она убежденная гетеросексуалка. Все, поехали!» — поджав губы, говорит Витя. «Когда я выхожу из машины возле центра йоги, слышу, как хлопает водительская дверца и оборачиваюсь, приподнимая вопросительно брови, глядя на мужа, который торопится обойти машину и встать со мной рядом. Я провожу. Витя, блин, не беси меня. Сыжу сквозь зубы. Я только провожу и пойду пить кофе. Он подхватывает меня под локоть и ведет к зданию. Сколько длится твое занятие? Ты душ тут будешь принимать? Или уже дома? Не заговаривай мне зубы. Мышка, я только гляну, что там внутри. Мы... Мне просто интересно. Я закатываю глаза и качаю головы. Сражаться бесполезно, поэтому покорно шагаю ко входу. В центре нас, как всегда, встречает спокойная атмосфера, медитационная музыка и улыбающийся администратор. «Добрый вечер, Ирина!» — здоровается она, а Витя переводит на меня вопросительный взгляд. «Добрый вечер!» — отзываюсь я, и Богомолов вторит мне. «Вы сегодня в паре?» «Нет!» — отвечаю до того, как муж успеет сориентироваться, и выдать свою версию происходящего. Мы проходим дальше, и я поворачиваюсь к Вите. «Все? Посмотрел? Тебе пора». «Привет, Ира!» — здоровается Антон, проходя мимо. «Привет!» — отзываюсь, даже не задумываясь, пока не поднимаю голову и не вижу, как Витя, поджав губы, провожает взглядом моего знакомого. «Не понял. Тут и мужики есть?» «Прекрати!» «Конечно, они тут есть!» Антон, например, преподает хатха-йогу. Я остаюсь. Нет, Витя, ты уходишь. Помнишь про мой процесс возвращения любви к себе? Он с недоверием кивает. Судя по всему, понимает, что в моих словах есть подвох. Так вот, йога — часть этого процесса. Территория только для меня. Тебя здесь быть не должно. я и так позволила тебе далеко зайти. А теперь уходи. Блять, мышка!» — выдыхает он, по привычке прочёсывая свои волосы. А потом целует меня, совершенно неприлично, глубоко и жадно, как будто таким образом пытается показать всему центру, кому я принадлежу. «Мавр, черт подери!» Отталкиваю мужа, когда поцелуй становится слишком уж интимным, и задыхаюсь, указываю рукой на дверь. Я наберу, как закончу. Через сколько? Тяжело выдохнув, качаю головой и, развернувшись, ухожу к раздевалкам. Он изведет меня просто. Может, йога подарит мне немного душевного равновесия, потому что Богомолов его точно отбирает.